Глава 56. Сообразительная Танчунь думает о том, как бы сократить расходы. Мудрая Баочай старается всем угодить. Итак, Пинер, пообедав вместе с Фэнзе подала ей полоскательницу и отправилась к Танчунь. Во дворе у окна она увидела служанок, ожидавших приказаний пенер прошла прямо в зал где и барышни советовались как лучше вести хозяйство речь шла о саде в котором лайда в нынешнем году устраивала угощение танчунь едва пенер вошла велела ей сесть и сказала дело о котором я хотела посоветоваться стоит не больше двух лянов то есть столько сколько мы расходуем на помаду и пудру но служанкам кроме того выдают на нас еще пову ляна и получается то же самое что и с восемь юлянами которые платят за обучение в школе суммы будто бы небольшие но их выдают дважды а это нарушает порядок как же твоя госпожа допускает такое что ж дело немаловажное, — ответила пинер Приказчики получают деньги, закупают все необходимое барышням, а потом выдают нам. А чтобы мы каждый день давали деньги служанкам и посылали их за покупками, такого правила нет. Дволяны ежемесячно выдаются барышням вовсе не на покупки. Бывает же, что вдруг понадобятся деньги, а госпожи нет дома, и барышне приходится их у кого-нибудь выпрашивать. Кстати, всякие мелочи барышни покупают чаще всего на эти дволяна. Вот я и подумала, что приказчики половину денег, выдаваемых им на покупки, утаивают или же закупают никудышный товар. — Ты тоже это заметила? — спросили с улыбкой Ливан и Тончунь. — Приказчики вряд ли мошенничают, просто не закупают вовремя. А станешь их торопить, принесут такое, что не знаешь, куда девать. Вот и приходится тратить собственные деньги из тех двух лянов, что нам выдают. Другого выхода нет». — Все эти приказчики — мошенники, — поддакнула Пинер. — А выговоришь им за плохой товар, так еще обижаются, уверяют, будто это из зависти хотят их лишить торговли. Поэтому служанка скорее предпочтет остаться виноватой перед барышнями, чем улечит в недобросовестности приказчика. А приказчики слова не скажут, когда барышни за покупками посылают не их. — Вот это меня и беспокоит, — сказала Танчунь. — Чем попусту тратить деньги, лучше вообще не давать их приказчикам. — И еще одно дело. Когда мы ходили к Лайда, то видели его сад. — Разве можно сравнить его с нашим? — Он в два раза меньше, — промолвила Пюнер. — А значит, в нем меньше трав, цветов и деревьев. — Совершенно верно, — согласилась Танчунь. — Я говорила с одной служанкой из семьи Лай, и она мне сказала, что кроме цветов, съедобных ростков бамбука, фруктов и овощей, рыбы и раков из пруда, которые идут им на стол, их сад ежегодно дает почти 200 лянов серебра чистого дохода. Тогда я и поняла, что каждый обломанный лист лотоса, каждая засохшая травинка и древесная ветка стоит денег, и немалых. — Ты рассуждаешь, как богатая и знатная бездельница, — усмехнулась Баочай. — Все вы, хоть и барышни, а не знаете самых простых истин. Вы грамотные, читаете книги. Так неужели вам не приходилось заглядывать в сочинение великого наставника Джуси, не забывая о себе? «Я эту книгу читала», — улыбаясь, ответила Танчунь. «Там много пустословий и всяких небылиц, а это не располагает к усердию. Ничего жизненного нет в этом сочинении». «По-твоему, выходит, философ Джуси пустослов?» — спросила Баочай. «А я уверена в обратном. О чем бы он ни писал, все это жизнь». Второй день занимаешься хозяйственными делами, а жажда корысти лишила тебя здравого смысла. Потому сочинения Джуси показались тебе пустыми и бессодержательными. Что же будет дальше, когда ты собственными глазами увидишь, как наживаются люди? Какие творят злоупотребления? Тогда, пожалуй, ты и самого Кунзы назовешь пустословом. Неужели ты, многоопытная и мудрая, не читала книгу дзы В свою очередь насмешливо спросила Танчунь. Вот что он писал. «Стремящийся к карьере и выгоде, достигающий удачи и долголетия, предает забвению заповеди Яо и Шуня и сходит с пути начертанного Кунзы и Мэнзы. А ты прочти дальше», — с улыбкой промолвил Баочай. «Зачем? Чтобы опровергнуть самое себя? Нет, уж я цитирую лишь то, что считаю истинной». — В Поднебесной нет вещей бесполезных, потому они и стоят денег, — продолжала получать Баочай. — Ты вот умная, а этого не знаешь, так не годится. — Да что же это вы! — вскричала Ливань. — Пригласили Пинер посоветоваться, а сами старайтесь перещеголять друг дружку в учености. — Ученость — самое главное, — заметила Баочай. — Лишь просто люди, до да базарные торговцы, способны пренебречь ею. После шуток и смеха девушки вновь заговорили о делах. «Если наш сад вдвое больше сада Лайда, значит, должен приносить вдвое больше прибыли. Самое меньшее — четыреста лянов», — решила Танчунь. «Нам самим, разумеется, не пристало заниматься доходами от сада, но поручить это кому-нибудь нужно, ведь безрассудно терять то, что даровано небом. За это, пожалуй, могли бы взяться старые мамки, те, что живут в саду и знают толк в садоводстве и огородничестве. Арендной платы взимать с них, конечно, не следует. Пусть часть дохода отдают нам, и все». Тогда год от года все пышнее будут разрастаться цветы и деревья, и если понадобится, мы легко приведем сад в порядок. Никто не посмеет портить плоды и растения, дарованные природой. Мамки получат определенный доход, будут вознаграждены за труды, но это не все. Мы избавимся от платы садовникам, уборщикам и мастерам, которые сооружают искусственные горки, а с экономленными деньгами покроем другие расходы. Бао-чай, которая в это время рассматривала каллиграфическую надпись на стене, обернулась и в знак одобрения кивнула головой. «Прекрасно — Прекрасно! — воскликнула она. — За три года, я думаю, мы таким образом поправим дела. — Хорошая мысль! — произнесла в свою очередь Ливань. «То — То-то госпожа обрадуется, если мы осуществим наш план. И дело даже не в экономии, а в том, что сад больше не будет без присмотра, и люди, заинтересованные в доходах от продажи фрукт, и овощей станут работать на совесть. «Только пусть об этом объявит сама барышня Танчунь», — предложила Пинер. «Вторая госпожа, правда, тоже об этом думала, но сказать не решилась. Вы и так живете почти без развлечений, а тут еще кто-то будет присматривать за садом и мешать вам свободно гулять и делать то, что хочется». Бао-Чай подошла к Пинер, ткнула ее пальцем в щеку и, смеясь, сказала открой рот!» «Я погляжу, из чего у тебя сделаны зубы и язык. Сегодня ты с самого утра так и сыплешь заученными фразами. Боишься похвалить третью барышню за то, что она придумала, и не хочешь признать, что у твоей госпожи Фэнзе на это не хватило ума». На каждое слово у тебя готов ответ. Не успеет барышня Тончунь что-нибудь предложить, как ты тут же заявляешь, что твоя госпожа давно об этом думала, но сделать ничего не могла. То одно ей мешало, то другое. Сответителя отдавать под присмотр не стоит. Экономия незначительная, а неудобств много. Ведь тогда нельзя будет сорвать ни плода, ни цветка. Барышням, конечно, никто слова не скажет, зато служанок будут ругать. Это Пинер так печет со барышнях, и до того дальновидно, что своими речами могла бы озадачить саму вторую госпожу Фэнзэ, если бы даже та плохо к нам относилась. Я нынче с утра была в скверном настроении, а стоило появиться Пинэр, еще больше рассердилась, потому что вспомнила, что ее госпожа прибегает к услугам всяких грубиянок, — с улыбкой сказала Тэнчунь. «Кто мог подумать, что Пинер целых полдня простоит в сторонке, как мышонок, напуганной кошкой, а затем поведет подобные речи? И не скажет прямо, что ее госпожа ко мне благоволит, а все обидняками, мол, не напрасно госпожа не оставляет своим вниманием барышню Танчунь? Тут весь мой гнев пропал, мне даже стало стыдно и больно». Я ведь совсем еще девочка и сама нуждаюсь в присмотре. Как же мне управлять другими? Слезы хлынули из глаз Танчунь, и растроганная Ливань подумала. Наложница Джао вечно клевещет госпожа Иван на эту милую девушку. Как же ей от обида не плакать? Мы нынче решили два важных дела, принялась утешать ее Ливань, и скоро сможем увеличить доходы. — Госпожа Ван будет довольна, ты оправдала ее надежды, так что выбрось из головы всякую чепуху. — Я все поняла, — с улыбкой промолвила Пинер. — Кого назовешь, того и пошлем работать в саду. — Все это так, — согласилась Танчунь. — Только прежде следует посоветоваться с твоей госпожой. Достаточно того, что мы самовольно нашли способ сократить расходы. Но твоя госпожа человек умный, мешать не станет, поэтому я и пошла на это. Будь она глупа и завистливая, дело другое. Тогда она наверняка решила бы, что я хочу перебежать ей дорогу и все заслуги приписать себе. И все же надо посоветоваться с ней, а уж потом действовать. «В таком случае я с ней поговорю», — пообещала Пенер и ушла. Прошло довольно много времени, прежде чем она вернулась и сказала «Я знала, что пойду не напрасно. Разве стало бы госпожа Фэнзэ возражать против такого стоящего дела?» Ливань и Танчунь приказали подать им список женщин, живших в саду, тщательно обсудили и выбрали несколько человек. Ливань вызвала женщин к себе и рассказала, что будет входить в их обязанности. Женщины с радостью согласились. «Я возьму, если можно, участок, засаженный бамбуком», — сказала одна из женщин, — «и на будущий год уже будет два таких участка. Я буду поставлять вам к столу молодые побеги бамбука и платить определенную сумму денег». «А посевы риса отдайте мне», — попросила другая, — «тогда не надо будет получать из общих рис риса другое зерно на корм птицам. Хватит того, что дам я». Не успела Танчунь ответить, как служанка доложила, к барышне Сян Юнь пожаловал доктор. Женщины поспешили встретить врача, чтобы проводить к больной. — Куда же вы? — крикнула вслед Эмпинер. — Чем больше народу, тем меньше порядка. Неужели недостаточно двух экономок? У ворот золотой парчи в юго-западном углу сада доктора дожидаются тетушки У и Дань, — ответила служанка. Когда женщины ушли, Танчунь спросила, что думает о них Баочай. «Усердный в начале и в конце не родив. Кто корысти не чужд, тот и велеречив». Танчунь кивнула в знак согласия и указала несколько имен в списке. Пинер тем временем принесла кисть и тушечницу. «Мамка Джу вполне подходит», — единодушно решили девушки. «Да и старик ее всю жизнь присматривает за бамбуком». Мамка тянет семьи земледельцев, и хотя злаки и овощи возле деревушки благоухающего риса посажены забавы ради, и там нет настоящих полей и огородов, лучше все же не оставлять их без присмотра, вовремя посадить, что нужно, вовремя убрать. Очень жаль, что на таких обширных пространствах, как двор душистых трав и двор наслаждения пурпуром, не растет ничего, что могло бы принести доход, — с грустной улыбкой заметила Танчунь. «Во дворе душистых трав растет кое-что получше», — возразила Ливань. «Например, душистые травы для благовоний, которые в больших городах торговцы продают в храмы. От них можно получить доход больше, чем от всего остального. Подсчитайте и сами убедитесь. А во дворе наслаждения пурпуром дважды в году, весной и летом, цветет роза Майгуй». «Сколько у нее бутонов! Я уже не говорю о вьющихся розах, красных и белых, чайных, индийских, горциниях. Их лепестки можно продать в чайные лавки, либо аптекарям и выручить значительную сумму». Танчонь слушала и кивала головой, потом заметила «Жаль, что никто не разбирается в душистых травах и цветах». «Мать разбираются», — быстро подсказала Пенер, — «ведь ее дочь прислуживает барышни Баоча и живет во дворе душистых трав. Я помню, как она собирала травы, сушила на солнце и прила для меня красивые корзиночки, а также мастерила игрушки из тыквы-горлянки». — Как же вы ней забыли? — Бао-чай, покачав головой, усмехнулась. — Я тебя похвалила, а ты яму мне роешь. — Что это значит? — удивились девушки. — Мать нер я отдать не могу, — заявила Бао-чай. — У вас и без нее хватает людей, которые, кстати, ходят без дела и станут надо мной насмехаться, если мать и нер заберут у меня. Почему бы, например, им не приспособить к этому мамку Е, мать Бемина, которая живет во дворе наслаждения пурпуром? «Она очень честная и дружна, кстати, с матерью моей Нер. Поэтому мать Нер, если понадобится, ей поможет, и вы будете избавлены от лишних хлопот. Кроме того, мать Нер может взять на себя часть работы, если мамка ей не будет справляться и попросит об этом. Это уже их личное дело, нас не касается. Пусть тогда болтают что угодно. Поступить так и справедливо, и для дела полезно». — Прекрасная мысль! — вскричали ливани и Пинер в один голос. — Пожалуй, — сказала Танчунь, — только боюсь, как бы они не забыли о долге ради собственной выгоды. — Об этом не беспокойтесь! — с улыбкой промолвила Пинер. Недавно Энер признала мамку Е названной матерью и в честь этого устроила угощение, так что обе семьи подружились крепко. Слова Пинер немного успокоили Танчунь. Затем девушки, стараясь быть беспристрастными, снова просмотрели список прислуги и обвели кружочками имена тех, кого выбрали для того или иного дела. Возвратились служанки, доложили, что доктор ушел, и подали девушкам рецепт. Те, внимательно его просмотрев, тотчас послали за лекарством, а сами объявили женщинам, кто зачем будет присматривать». Было точно указано, когда, что и в каких количествах следует поставлять в дом, остальное же разрешено было продавать, а в конце года производить расчеты. — Вот еще что я хотела сказать, — произнесла напоследок Танчунь. — Если наши служанки в конце года будут сдавать оброк в общую казну, служащие могут этим воспользоваться в своих целях, потому что будут недовольны тем, что их обошли. Вначале они промолчат, но как только вы в конце года явитесь к ним с отчетами, к чему-нибудь допредерутся, да К тому же, согласно заведенному порядку из всего, что будет получено за год, хозяевам, как всегда, достанется полная доля, а работающим — половина. Поэтому лучше не связываться с ними и расчеты за год производить самим, а не через общую кассу. «А, по-моему, эти расчеты вообще не нужны», — возразила Баочай. «Там излишек, здесь нехватка, словом, одни хлопоты. Лучше выделить каждому определенный участок, и все вместе пусть снабжают нас тем, что потребуется в установленном количестве. Масло для волос, помада, пудра, благовония и румяна для барышень и служанок, метлы, веники, решета, корзины, метелочки для обметания пыли, а также корм для крупной и мелкой птицы, для оленей и зайцев, обитающих в саду». Тогда на все это не надо будет получать деньги из общей казны. Вот и подсчитайте, какая получится экономия». «Вроде мелочь», — поддакнула Пинер. «А если сосчитать, за год выйдет не меньше четырехсот лянов». «Да, в самом деле», — с улыбкой заметила Баочай, — «за год четыреста, за два восемьсот». Да за такие деньги можно купить несколько домов для сдачи в аренду или несколько му земли, а излишки отдать тем, кто работает в саду. по крайней мере и они не будут в накладе. Целый год не так-то легко трудиться. Экономия — дело хорошее, но увлекаться нельзя. Стоит ли ради каких-нибудь двухсот-трехсот лянов ронять доброе имя семьи? И все же, если из общей казны будут в год выдавать на четыреста-пятьсот лянов меньше, никто не обвинит господ в скаридности, а для нас это большая поддержка, да и для мамы, которые не при деле, тоже». Благодаря их стараниям сад расцветет, мы ни в чем не будем нуждаться и достоинство семьи сохраним. Если начать экономить на всем и сэкономленные деньги сдавать в казну, начнется ропот, пойдут сплетни, престиж семьи пострадает. Поручить прибыльное дело только нескольким мамкам значит вызвать недовольство подобной несправедливостью». «Поэтому мамки, работающие в саду, должны не только поставлять нам то, что потребуется, а еще и делиться своими доходами с другими служанками. Ведь служанкам приходится все время присматривать за садом. То их посылают с поручениями, то с раннего утра до позднего вечера они дежурят у ворот, открывают и закрывают, сопровождают барышень при выездах, носят паланкины, катают барышень на лодках, санках и выполняют другую тяжелую работу». И еще, на первый взгляд мелочь, но она может сыграть огромную роль, если мы будем думать лишь о себе, как бы самим жить получше, а им никакой доли от доходов не выделим, они не посмеют открыто роптать. Однако в душе затаят недовольство, станут красть фрукты, рвать цветы, в общем, превратятся в наших врагов, а на кого пожаловаться неизвестно. «Если же кое-что и на их долю перепадет, то там, где не сможем досмотреть, мы они сами досмотрят» услышав что в конце года не придется отчитываться в конторе и перед фензе а только отдавать несколько связок медных монет остальным служанкам женщины радостно вскричали согласны это лучше чем иметь дело с конторщиками ведь все равно приходится платить а служанки не получившие работы в саду узнав что им достанется часть доходов дружно заявили мы не хотим зря получать деньги мы тоже будем работать помогать в вот их «Хорошо», — улыбнулась Баочай, — «старайтесь, не отлынивайте от работы, не пейте лишнего, не увлекайтесь игрой в кости, не мне вам об этом напоминать». «Госпожа Фензе больна, барышни еще слишком молоды, и присматривать за домом тетушка велела мне». «Я согласилась, не хотела ее огорчать. В доме дел много, здоровье у нашей госпожи слабое, ей одной не управиться, а мне делать нечего». «Я всегда готова помочь даже соседу, ну а тетушке и говорить не приходится. Не все, конечно, будут мною довольны. Не ради славы же согласилась я помогать. И как я буду смотреть в глаза тетушке, если вы станете пьянствовать и играть в азартные игры? Смотрите, не запятнайте свое доброе имя, чтобы потом не пришлось раскаиваться». «За барышнями в саду, а теперь и за садом, велено присматривать вам, потому что вы люди как будто надежные, давно служите и не станете нарушать приличия, а будете своевольничать и творить всякие безобразия, тетушка вам сделает выговор, но это не самое страшное, хуже, если об этом прознают главные управительницы и, не докладывая госпожа Ван, накажут вас сами». «Тогда вам, почтенным пожилым женщинам, придется выслушивать поучения молодых. И хотя они у правительницы, для вас все равно позор. Потому я и предложила выделять вам часть доходов, чтобы вы старались, не ссорились друг с другом и заботились о саде. Послушайтесь моего совета. Управительницы станут уважать вас. Да и остальным служанкам будет от этого польза. Так что подумайте хорошенько над моими словами». Вы правы, барышня, сказали женщины. Не беспокойтесь, пусть покарают нас небо и земля, если мы подведем вас. В это время появилась жена Линь Жусяо. Вчера из Цзяннани приехала семья Джень, сказала она. Они побывали при дворе, принесли поздравления государю, а сейчас прислали сюда человека, справиться о здоровье наших господ, госпожи и барышень. С этими словами женщина вручила Танчунь список подношений семьи Дженни. Вот что там значилось. «Шелка лучшего с узорами в виде дракона в двенадцать кусков. Шелка высшего качества разных цветов — двенадцать кусков. Флера разных цветов — двенадцать кусков. Лучшего дворцового атласа — двенадцать кусков». Дворцового набивного шелка, сатина, флера и атласа разных цветов — двадцать четыре куска. Просмотрев список, Ливань и Танчунь приказали как следует наградить доставших подношения. Когда о подарках доложили матушке Дзя, она распорядилась принести их к ней. Ливань вызвала кладовщиков и приказала «Как только старая госпожа осмотрит подарки, сразу их уберете». Матушка Дзя все внимательно осмотрела и заявила. «В семье джень порядки особые. Слуг, которые принесли подношение, мы наградим. А следом явятся служанки справиться о нашем здоровье. Для них тоже нужно приготовить подарки». И в самом деле только матушка Дзя это произнесла, как служанка доложила. «Прибыли четыре женщины из семьи Джейн справятся о вашем здоровье, почтенная госпожа». Матушка Дзя приказала их просить. Вошедшие служанки были немолоды, лет по сорок, и одеты почти так же богато, как и госпожи. Они передали поклон от своих господ, после чего матушка Дзя распорядилась принести четыре стульчика и усадить их. Женщины поблагодарили за приглашение, но сели лишь после того, как сели Бао-Чай и все остальные. «Давно ли вы прибыли в столицу?» — осведомилась матушка Дзя. «Вчера», — ответили женщины, — госпожа взяла барышню и отправилась во дворец с поздравлениями, а нам велела заехать сюда, справиться о здоровье вашим и барышень. «Давно вы у нас не были», — заметила матушка Дзя. «Я уж и не чаялась видеться с вами. Вы правы, почтенная госпожа, очень давно. А вот в нынешнем году мы удостоились высочайшего повеления прибыть в столицу». «Приехали всей семьей?» — поинтересовался матушка Дзя. «Нет, только госпожа с третьей барышней пожаловали», — отвечали женщины. «А старая госпожа с сыном и двумя младшими барышнями остались дома». «Третья барышня просватана?» — спросила матушка Дзя. «Пока еще нет». Ваша старшая и вторая барышни очень дружны с нашими, улыбнулся маджокадзе. Это мы знаем, промолвили женщины. Наши барышни в письмах пишут, сколько вы уделяете им внимания. Причем тут внимание? усмехнулся маджокадзе. Ведь мы давнишние друзья и вдобавок связаны родственными узами. Как же может быть иначе? Особенно хороша ваша вторая барышня. Держится просто, и мы очень друг другу близки. «Это вы, почтенная госпожа, из скромности не хотите признаться в собственной доброте?» — хором возразили женщины. «Значит, ваш младший господин остался со старой госпожой?» — спросила матушка Дзя. Женщины ответили, что остался. «А сколько ему лет?» — продолжала расспрашивать матушка Дзя. «В школу он уже ходит?» «Младшему господину тринадцать минуло», — ответили женщины. «Он очень хорош собой, и старая госпожа души в нем не чает, совсем избаловала. Учиться он не желает, часто убегает из школы, а отец с матерью смотрят на это сквозь пальцы». «Точь в точках у нас!» — воскликнула мальчишка Дзя. «Как же зовут вашего младшего господина?» «Старая госпожа нарекла мальчика Баоюем, потому что у него белая, словно яшма кожа, и дорожит им, будто сокровищем». «Вот видишь», — сказала матушка Дзя, обращаясь к Ливань, — «оказывается, есть на свете еще один Баоюй». Ливань с поклоном ответила, «С древности известны люди с одинаковыми именами, которые жили в разное время». — Вполне возможно, — согласились женщины. Когда мальчику давали молочное имя, стали припоминать, нет ли среди детей наших родичей кого-нибудь с таким же именем, но так и не вспомнили, ведь почти десять лет не приезжали в столицу. — Моего внука тоже зовут Бао Юй, — с улыбкой промолвила матушка Дзя и приказала служанкам. — Приведите сюда Бао Юя, чтобы эти почтенные женщины на него посмотрели и сравнили с их Бао Юем. Служанки удалились и вскоре вернулись вместе с Баоюем. Тут все четыре женщины из дома Джень вскочили и взволнованно промолвили. «Но «Ну и перепугали вы нас, почтенная госпожа! Повстречай мы вашего внука где-нибудь в другом месте, подумали бы, что это наш младший господин приехал в столицу». Они подошли к Баоюю, взяли его за руки и принялись расспрашивать о том о Баоюю улыбнулся, справился об их здоровье. «Ну что?» «Похож он на вашего Бао я, с улыбкой спросила матушка Дзя. Тут в разговор вмешалась Ливань. Уважаемые тетушки только что сказали, что мальчики похожи друг на друга, как две капли воды. «Не может этого быть!» — покачав головой, возразила матушка Дзя. «Просто вам показалось! Все дети, которые растут в одинаковых условиях, если у них не безобразные лица, в общем, похожи друг на друга...» «Они в самом деле очень похожи», — подтвердили женщины. «И, судя по вашим словам, почтенные госпожа, в равной степени избалованы, и все же ваш мальчик, пожалуй, лучше нашего». «Из чего вы взяли?» — удивилась мальчика Дзя. «Он позволил нам взять его за руки и не ругался при этом», — ответили женщины. «А наш господин обозвал бы нас дурами». Наш никому не дает прикасаться ни к себе, ни к своим вещам, а прислуживают ему только молоденькие девушки. Тут лива, и барышни не сдержались и прыснули со смеху, а мальчика Дзя с улыбкой сказала, «При посторонних ваш Бауюй повел бы себя совсем иначе, если бы даже его взяли за руки старухи». И ваш мальчик, и наш оба понимают, что надо соблюдать приличие, иначе их осудят, и делают все, чтобы добиться расположения и любви взрослых. Они видят, что взрослые соблюдают приличие и стараются подражать им, а безобразничают лишь, когда взрослых поблизости нет, чтобы не позорить родителей, иначе убить бы их мало, несмотря на их красоту». — Вы совершенно правы, почтенная госпожа, — поддакнули женщины. Наш Бао Юй, хотя распущенный и избалован, при гостях ничего лишнего себе не позволит и соблюдает приличия еще усерднее взрослых. Поэтому он всеобщий любимчик, и все удивляются, почему его бьют и наказывают. Но что он дома творит, даже представить трудно. Никого не признает, все ему нипочем, а уж какие речи ведет, так не всякой взрослый таких додумается. Вот почему отец с матерью им недовольны. Хотя капризы свойственны чадам богачей, а ходить в школу дети вообще не любят. Делает поправимое, но как быть с его странным характером неизвестно. «Госпожа вернулась», — доложили служанки, прервав разговор. На пороге появилась госпожа Ван. Она справилась со здоровьем матушки Дзя, а затем женщина с дома Джень. Завязался непринужденный разговор. Наконец матушка Дзя сказала госпоже Ван, можешь идти отдыхать. Госпожа Ван налила матушке Дзя чаю и удалилась. Женщины из дома Джень попрощались с матушкой Дзя и отправились к госпоже Ван. Но о том, какой они вели разговор, мы рассказывать не станем. Матушка Дзя сразу после ухода служанок из дома Джень всем рассказала, что есть, оказывается, на свете еще один Бауюй, похожий как две капли воды на ее внука и внешностью, и характером. Никто, между тем, не придал ее словам особого значения, ибо все думали «много в Поднебесной богатых и знатных семей, а еще больше детей с одинаковыми именами. Просто бабушка обожает своего внука и без конца о нем говорит». Что же касается Бау Юя, то он считал себя единственным, как всякой избалованной юношей из знатной семьи, и был убежден, что всю эту историю женщины из дома Дженни рассказали лишь для того, чтобы угодить матушке Дзя. Но когда он навестил Сян Юнь, та заметила, «Можешь теперь безобразничать сколько угодно. Раньше ты был один, а, как известно, из одной шелковинки не сплести нити, из одного деева не получится лес». Теперь у тебя нашелся двойник, и если тебя поколотят за твои безобразия, сможешь убежать в Нанкин к своему двойнику. Значит, ты поверил этой выдумке? спросил юноша. Думаешь, есть еще один Баоюй? Почему бы и нет? промолвила Сян Юнь. Неужели ты не знаешь, что в период боящихся царств жил Ли Сянжу, а по яханской династии Сыма Сянжу? Одно дело люди с одинаковыми именами. — Другое с одинаковой внешностью, — с улыбкой заметил Бао Юй. — И такое бывает, — проговорила Сян Юнь. — Вспомни, жители области Куан приняли кунзы за Янхо. Это я знаю, — промолвил Бао Юй, — но ведь имена у них были разные. Лин Сян и Сыма Сян Жу совсем не походили друг на друга внешностью. А про того мальчика говорят, что он точная моя копия. Неужели ты в это веришь? сян не знала, что ответить, и сказала с улыбкой, — Не желаю я слушать твою болтовню. Есть у тебя двойник или нет, совершенно меня не касается. Она легла, отвернулась к стене и уснула. В душу бауюю закралось сомнение. — Нельзя не верить, раз говорят, что у меня есть двойник, — думал он. — Но и верить нельзя, раз я его не видел. бао стало почему-то грустно. Он вернулся к себе, лег и задремал. И приснилось ему, будто он попал в сад, точь в точь похожий на сад роскошных зрелищ. Неужели есть еще такой сад, как у нас? удивился Баоюй. В этот момент к нему подошли служанки. Баоюй еще больше удивился. Оказывается, есть не только Яньян, Си Жени, Пинер, но еще и вы служанки улыбнулись и ничего не сказали. Потом вдруг воскликнули: "Как попал сюда, бауюй?" Бауюй решил, что вопрос обращен к нему, и ответил: "Я случайно сюда попал, даже не знаю, кому принадлежит этот сад. Возьмите меня с собой погулять, сестрицы". "Да это же не наш, бауюй", замахали руками девушки, но манеры у него хорошие, и говорит он умно. "Сестрицы, — Значит, у вас есть еще Бау-Юй? спросил юноша. — Конечно, — отвечали служанки. — Так назвали нашего младшего господина, по желанию старой госпожи, чтобы продлить ему жизнь. А ты, интересно, откуда взялся? И почему носишь такое же имя? Берегись, самозванец, как бы тебе ни попало за это. В тот же момент одна из служанок воскликнула. — Идемте скорее отсюда, а то бау на увид да что с ним разговаривать с этим вонючим!» — вскричала другая служанка мы так провоняли что и благовония не помогут служанки исчезли меня еще никто так не оскорблял рассердился бау -Юй. в чем же дело пожалуй у меня и в самом деле есть двойник опечаленный баюй пошел прочь и вдруг очутился в каком то дворе Точь в точь похожим на двор наслаждения пурпуром. «Неужели есть еще такой двор, как у нас?» — подумал он. Бауюй поднялся на крыльцо, вошел в дом и вдруг увидел спящего на лежанке юношу, а рядом служанок. Вдруг спящий вздохнул, и одна из служанок спросила Бауюй: "Почему ты вздыхаешь? Тебе грустно, что твоя сестра опять заболела?" Бауюй и удивился, и испугался. Вдруг он услышал, как юноша произнес. «Бабушка уверяет, то в столице тоже живет Бау-Юй с таким же нравом, как у меня. Я не поверил, но только что мне приснилось, будто я очутился в столице, в большом саду, где служанки почему-то обозвали меня понючим». Тут Зябауюй не выдержал и вскричал: «Я искал Женьбауюя, а конца это ты есть!» Юноша быстро вскочил, с лежанки схватил Бауюй за руку и воскликнул: «Значит, ты есть тот самый Бауюй? Не во сне ли я тебя вижу? Как ж во сне?» Возразил Зябауюй: «Все на его!» В этот момент на пороге появился слуга и громко произнес «Бао зовет к себе отец». Юноши всполошились. Один бросился к двери, другой крикнул «Бао вернись!». Тут сержень растолкала Бао и с улыбкой спросила «О каком Бао ты говоришь?» бау еще не совсем проснувшись, указал пальцем на дверь. — Он только что вышел! — Тебе показалось, — улыбнулась Сижень. — Протри глаза, и увидишь собственное отражение в зеркале. И в самом деле бау поглядел и рассмеялся, увидев себя в зеркале, вделанном в стену напротив его постели. Служанка подала ему полоскательницу и чашку с раствором соли, а Шеэ, видя, что бау не в себе, сказала, «Недаром старая госпожа велела убирать зеркала из комнат молодых, а то душа покидает тело, и если долго смотреть в зеркало, снятся странные и тревожные сны. А мы, как назло, поставили кровать прямо напротив зеркала. Хорошо еще, что время от времени опускаем на него покрывало». — А настанет лето, нас разморит жарой, и мы нет-нет, да и забудем занавесить зеркало. Вот и сейчас забыли. Перед сном он баловался, смотрелся в зеркало, и ему приснилась всякая ерунда. Иначе разве стал бы он сам себя звать детским именем? Завтра же надо переставить кровать. Не успела Шеэ произнести эти слова, как явилась служанка и сказала, что госпожа Ван зовет сына. Если хотите знать, что случилось дальше, прочтите следующую главу.